этот раз у нас с тобой будет метафизическая ничья. Политика – это действие, а всякое действие – лишь изъян в совершенстве бездействия, которое есть покой, точно так же, как всякое бытие, лишь изъян в совершенстве небытия, которое есть Бог. Ибо если Бог – это совершенство, а единственное совершенство – это небытие, Бог есть небытие. Значит, Бог — ничто. А никто не может служить основанием для критики вещи в ее вечности. Кто же дал тебе право так говорить? Как ты из этого выкрутишься? «Глупость, глупость», сказал он, «глупость и мерзость». «Пожалуй, ты прав», сказал я. «Это глупость». Но не более глупая чем все разговоры такого сорта. «Слова? Слова? Ты говоришь мерзости?» «Нет, просто слова», — сказал я, «а слова все одинаковы». «С Богом не шутят», — сказал он, и я увидел, что голова у него трясется. Я быстро шагнул к нему и стал вплотную. Ирвин был разорен, Он как будто хотел ответить, шевельнул губами, потом они жались. «Был или нет?» — не отступался я. «Никогда больше не прикоснусь я к миру мерзости», — сказал он, твердо глядя на меня снизу вверх, дабы смрад его не остался на руке моей. Мне захотелось схватить старика и встряхнуть так, чтобы застучали зубы. Мне захотелось вытрясти из него ответ. Но стариков нельзя хватать и трясти. Я повел все дело неправильно. Надо было подготовить его постепенно, взять его хитростью. Надо было к нему подольститься. Но каждая встреча с ним так меня взвинчивала и так раздражала, что я только об одном думал, как бы поскорее уйти. А оставив его, я чувствовал себя еще хуже, пока не удавалось, то выкинуть его из головы. Словом, я дал маху. Вот и все, что я узнал. Выходя я оглянулся и увидел, что питомец уже покончил с упавшей шоколадкой и задумчиво водит рукою по полу, собирая крошки. Старик снова наклонился к нему медленно, с усилием. Спускаясь по лестнице, я подумал, что если бы и попытался обвести старика, то едва ли бы что-нибудь узнал. Не в том дело, что я повел себя неправильно, не в том дело, что я проболтался о Старке, что ему до Старка, что он о нем знает. Все дело в том, что я спросил его о прошлом, о мире, из которого он ушел. Тот мир и весь мир — мерзость, — сказал он, и он не хочет к нему прикасаться. Он не хотел... Разговаривать о прошлом и заставить его я не мог. Но кое-что я выяснил. Я был уверен, что старик когда-то что-то знал. Значит, было что знать. И я это узнаю, рано или поздно. И вот, оставив ученого-прокурора и мир прошлого, я вернулся в мир настоящего. Где? Овальное поле... С геометрической сеткой белых линий, расчертивших дёрн, зеленеет, как купорос под лучами прожекторов, установленных высоко на парапете массивных трибун. Над полем разбухший пульсирующий клубок света, лохма ледеющий по краям, за которыми душная темнота. Но 30 тысяч пар глаз, повисших над внутренними скатами каменной чаши, Смотрят не в темноту, а на средоточие света, где люди в красных шелковисто-блестящих штанах и золотых шлемах сшибаются с людьми в голубых шелковисто-блестящих штанах и золотых шлемах и разлетаются брызгами, валятся на яркий купоросно-зеленый дерн, как куклы, и леденящий свисток рассекает убатный воздух, как етаган-подушку. Где гвалт оркестра, рев, как в море, вопли, как в муках, тишина, потом женский крик, тонкий серебряный, рассыпающийся в тишине, как крик погибшей души, и снова рев, от которого приподнимается жаркий воздух, потому что из спутанного блестящего клубка на зелени вырвался красный осколок, вылетел покасательный и, вертясь, понесся, покатился по земле почти неподвижны в этом миге застывшего времени под страшным грузом ответственности обрушенной людским ревом где